откуда я знаю весь этот эмигрантский бамонт объяснить видимо все же придется хоть как говорится в этом и нет гамлета моя биография поучительна и от того никому не интересно. также не она еще и потому что это история человека которого и при том очень банально сгубила алчность. оля всегда называла ее деловой хваткой. И теперь, когда она так страшно ушла, я лишился возможности спросить у жены, не передумала ли она. Теперь я понимаю, что за наши с ней семейные грехи мы начали платить сразу тем, что между нами очень быстро закончилось счастье. Под одной крышей, в одной постели, в одном мире жили два целенаправленно нелюбящих друг друга человека. Она притворялась, что все еще хорошо, Я уважительно молчал, и в сумме этот совместный вымученный эрзац любви был тем самым чехлом, под которым обычно незаметно несовершенство того, что им накрыто. Поначалу нам было некогда, а потом, уже почти не любя друг друга, мы все еще хотели детей. Странно? Ничего тут странного. Просто оба втайне надеялись, что появление ребенка сможет мгновенно собрать без пяти минут распыленное чувства. Я возил ее по больницам, в которых маститые профессора вначале решительно брались помочь, а затем также решительно разводили руками. Абсолют, но он посибилис, или как-то так. Ну, впрочем, я не знаю латыни. В такие места я возил ее сам. Не хотели никого посвящать в проблему. Помню, как мы приехали в какую-то лечебницу в Грахольский переулок. Там негде было остановиться. Я свернул в ближайший двор и чуть было не раздавил дворнягу. — Какие жирные шавки! — резиновым однотонным голосом произнесла Оля. — Разлеглись под колесами и греются. — Хорошо им. — Шавкам в Москве вообще хорошо? — У них тут... Много жратвы, и никто не трогает. Москва к шавкам благосклонна. Вот они и плодятся. Оттого, что я не шавка, как-то не легче. Так же резиново натянуто произнесла Оля, и я увидел, что она борется с неимоверно сильным желанием разреветься. Знаешь что? Пустое все это. Поехали отсюда. Не надо никаких больниц. Пусть шавки рожают, раз им больше повезло и она требовательно уставилась на меня. Возражать ей было бесполезно, и я понял, что между нами совсем ничего не осталось. Вся пыль развеяна, даже пустякового количества нельзя намазать на палец, проведя им покрышки шкафа в прихожей. И с тех пор я сорвался. Раньше, когда возможность появления маленького родного существа жила вместе со мной, я сдерживался и осторожничал, а после тех шавок я обиделся на мир и сам превратился в шавку, алчущую жратвы. У Оли намечался первый по-настоящему серьезный финансовый проект. Нужны были деньги, не просто большие, огромные. Я махнул рукой на совесть... И понеслось. Невозвратные кредиты, фальшивые авиза, подкуп мальчуганов из Министерства финансов. Единственное, чего я себе не позволял — это убивать из-за денег. Сожгли дом одной несговорчивой тетки, взорвали несколько автомобилей, но в отсутствие владельцев... На людей эти предупреждения, или, как говорила Оля, знаки припинания, действовали так, что не возникало необходимости переступать последнюю черту. Вот когда-то тогда я и познакомился с Феликсом. Мы его кинули, и он приехал разбираться. Один. Я продержал его в прием на минут сорок. Секретарша Аня готовила ему кофе и бутерброды. Феликс ел с видом оскорбленного достоинства — Наконец я его впустил, и он сразу сел. Принялся бубнить что-то себе под нос, но я его перебил. — Я вам сесть не предлагал, а вы сели. Он, непонимающе, уставился на меня, а затем мгновенно покраснел и вскочил так, как будто взад ему впилась стальная иголка. — Ну, знайте, вы границы-то не переходите, сейчас время не то. — Садитесь. Он сел. Я закурил и стал молчать. Он начал говорить, но с относительно спокойного тона почти сразу сорвался на отрывистый лай, кричал, угрожал, называл меня «сукой» и еще по-всякому. Я молчал. Тогда он начал приударять ладонями по столу в такт своему лаю и сделался похожим на барабанщика. Я молчал. Он выдохся и охрип, и тогда я спросил. «Все?» На новый виток его не хватило, и он лишь молча кивнул. Все. А раз все, то я скажу. Органы. Они не только карают, они еще и воспитывают. Ты даже не хочешь узнать, куда пошли твои деньги. А напрасно. — На строительство детского дома, я полагаю, — саркастически парировал Феликс. — Ну, как-то так. Во всяком случае, от тебя не убыло, и ты все еще находишься на свободе. — Ты мне ни хера не сделаешь! — он опять застучал по столу, словно заяц по барабану. — А бабки верни! — я покачал головой. — не, -e -e -e не верну. И ты напрасно считаешь, что я тебе ничего не сделаю. Я тобою... Задницу вытру. Потом в кабинет вломились коллеги, привлеченные воплями секретарши, в свою очередь привлеченные воплями Феликса и звоном выпавших из стеклянного шкафа фарфоровых и оловянных кубков, подаренных мне в разное время за разные спортивные достижения, например, стрельбу по летающим пластмассовым тарелкам на стрельбище «Динамо» и победу в соревновании водных лыжников, Ворвавшимся привиделась картина частичного разгрома моей казенной обители. В частности, шкаф для кубков был опрокинут и лежал на боку. Стол валялся вниз крышкой, а пол был усыпан бумажными и клинкоровыми обрывками документов различного характера. В углу батареи сцепились двое, и нас долго не могли растащить. Я могу поклясться, что слышал, как кто-то, ну, в шутку, наверное, предлагал разлить нас кипятком из секретарского чайника. Суть дела же была проста, как день и ночь. Феликс торговал нерастаможенной мебелью, а я наложил на очередную пересекшую границу под видом опилок партию запрет. Все было конфисковано, а затем за божеские деньги распродано по разным мебельным базам. Половину выручки я присвоил, половину заслал наверх, и Феликс пришел ко мне обсудить.